Глава 14. Газетчик и рестораторша. Ведь видит же дама, кто пришел, не может нас не узнавать, но показывает норов. Для чего? Явно в этом есть доля моей вины, что не обращал внимания на их деятельность и все спускал с рук. Анзор имел разговор с редакторами, владельцами печатных изданий. Однако я убежден, что те, кто ситуацию обсудили, решили занять определенную позицию. Надумали поиграть в независимую прессу? Махнул рукой, разгоняет табачный дым, и подошел к этой наглой делопроизводительнице. «Вы, очевидно, не понимаете, что спрашивать разрешения я не собираюсь. Голубушка, будьте любезны доложить вашему начальству, что с ним сейчас наместник Урала беседует изволит. Кстати, от нашего разговора зависит и ваша судьба». «Это еще почему?» — удивилась женщина. «Неисполнение приказов, саботаж и наветы караются строго. Насколько помню, царь Великой Тартарии за меньшее слушание голову рубил». Рявкнул я, потеряв терпение. Моя собеседница побледнела и чуть ли не бегом поспешила в кабинет своего начальства. Сам-то я понятия не имею, как Чурник поступал со своими подданными, но не думаю, что за проступки он их по головке гладил. Скорее топором палача их шеи на прочность проверял. Чем дальше в стрину, тем жестче действия правителей. Думаешь, голову рубили за такое? Задумчиво поинтересовался у меня анзор. Проверять я бы не стал, хмыкнул в ответ, направляясь вслед за женщиной, не собираясь ждать, когда нас соблаговолят пригласить. Тростью толкнул дверь и вошел в кабинет. Нет, не так себе представлял рабочее место владельца газеты. Письменный стол с бумагами еще куда не шло, но чтоб тут имелся просторный диван, ковер с толстым ворсом, бархатные шторы на окнах и стены, фревольно расписанные, как в борделях. Даже головой помотал, не веря глазам своим. Очень, очень рад вас видеть, подскочил ко мне низенький толстячок с испаренной на лысой голове. Позвольте представиться, Салибов Борис Ефимович, владелец и редактор Вестника Екатеринбурга, ваш высокопревосходительство, не смотрите по сторонам, мы не так давно это помещение арендовали, на ремонт еще не успели потратиться». «Но», — указал Тростью на стены, — «как тут работать?» «Ой, поверьте, в подвале, где до этого приходилось обитать, все выглядело намного хуже. Пару дней интенсивной работы, на все это уже внимания не обращаешь. Ой, да что же мы стоим? Проходите, располагайтесь, где душа пожелает а Фимочка сейчас сообразит нам чайку. А может, чего покрепче, извольте?» Глазки у владельца газеты так и бегают, под по лицу струится, а пальцы мелко подергиваются, и он не знает, куда их деть. Время от времени бросает тревожные взгляды на ухмыляющегося анзора, да на свой письменный стол. «Подпрапорщик, подождите нас, приемный на этого, демонстративно обвел взглядом стены борделя. Ни чая, ни кофе не нужно, как и чего-либо другого. У нас с вами Борис Ефимович серьезный разговор намещается. Да, посмотрел на секретаршу, кем она там на самом деле является. Фима никого не пускать. И даже Софью Савельевну уточнила та. И даже ее, в тон повторил я, а потом поинтересовался, а вы про кого? Ой, Софочка, моя супруга раз в день а то и чаще заходит, ей тоже здешние стены не нравится и все время меня пытается на горячем застать, пояснил Борис Ефимович с широкой улыбкой на лице. Владелец газеты никак не может выработать тактику поведения, но явно пытается угодить. Что ж, такой подход не нравится, думаю, легко найдем общий язык. Правда, если вдруг ветер переменится, от такого типа вполне можно получить подлый удар в спину. Подпрапорщик с Фимы вышли и дверь за собой плотно прикрыли. Я же прошел к письменному столу и занял место владельца газеты, с интересом посмотрев на лежащие гранки. Крупный заголовок о состоянии здоровья наместника Урала меня не мог не заинтересовать. Взял в руке лист и стал изучать статью, которая, судя по всему, должна выйти в ближайшем номере. Покушение расписочно-красочно, я бы даже сказал, в сказочном стиле. Нападавших, как сообщили журналисту, оказалось пятеро, но данное число перечеркнуто и от руки написано, что семеро, правда, со знаком вопроса. На помощь наместнику его охране подоспели простые горожане, кто с вилами, кто с топором, а батюшка Даниил и тот и вовсе нападавших сражал поленом. Драка длилась недолго, но оказалась кровопролитной жестокой. К величайшему сожалению, в бою погиб жених Катерина Макарен, являющийся адъютантом и доверенным лицом наместника Урала. Господин Гаврилов, поручик, собственной грудью защитил Ивана Макарыча и прихватил с собой на тот свет, как минимум, очевидцы подтверждают, троих врагов. Сам же наместник, получив несколько ранений и находясь на грани жизни и смерти, продолжал отстреливаться. К величайшей радости, как сообщают проверенные источники, господин Щурков уже начинает приступать к делам, оправившись после тяжелейших ранений. Нет, данный текст прочел не весь, там много отвлечений и намеков, Мол, при первых выстрелах наместника на улице вдруг стемнело, а купол церкви заблестел, и набат на колокольне пробил. Уделено немало места переживаниям Катерины и ее слезам. Сделали неприятные выводы, что в этом деле замешаны не только мятежники Квазина, но и в столицу след ведет. Прямого намека на императрицу ее окружение не прозвучало, автор оставил делать выводы читателям, но посыл, к сожалению, понятен. О «Очень интересно», — потряс я в воздухе бумагами со статьей. «Надеюсь, вам понравилось?» — шумно заглотнул, спросил Салибов. «Позвольте полюбопытствовать», — подошел ко мне Анзор. «Пожалуйста», — протянул я своему контрразведчику бумаги. «К сожалению, вижу, что ваша служба со своими обязанностями не полностью справляется. Но отчасти в этом есть и моя вина, так как предложения о жестких мерах по отношению к тем, кто распускает нелицеприятные слухи, вы мне представляли. Думаю, теперь вполне соглашусь с этими вашими предложениями». Анзор на меня удивленно взглянул, но промолчал, хотя я вижу, что он еще не понял мой замысел. Впрочем, играть в плохого и хорошего полицейского сейчас не стоит. Владелец газет все же решился из кармана достать носовой платок, лысину и шею протирает. Как бы Борис Ефимчу удар не хватил, лицо все красными пятнами пошло дышать тяжело. Господин Салипов, вы присаживайтесь! кивнул хозяину в кабинет на диван. благодарству выдавил тот и чуть ли не рухнул на сиденье. Мой советник по контрразведке закусил нижнюю губу и к окну подошел. Ничего он ржет! Даже плечи трясутся. Это он мне всю малину испортит и позволит разыграть из себя деспота. Так что же это за сочинение на вольную тему я только что прочел, прищурившись обратился к владельцу газеты. Но...» — начал тот, однако я перебил. «Молчать!» — грозно прошипел и ударил по столешнице кулаком. «Вы уже все о себе заявили разными статейками. Ваша газетенка должна называться «Невестник Екатеринбурга», а «Грязные сплетни». «Нет, это ты слишком мягко». Клака и Клозет». «Вот точное название». У меня лопнул терпение, и нашлось время, чтобы вас дать по заслугам. Лет десять каторги за оскорбления, грязные намеки и навет на честные имена, надеюсь, вам хватит? — Иван Макарович кашнул в кулак конзор, — вы еще кое о чем позабыли. Дозвольте напомнить? — Слушаю, — с интересом посмотрел на своего советника. — Вашим добрым именем не просто воспользовались, его еще использовали для своего обогащения. Тираж захудалой газетенки подскочил, стал приносить существенную прибыль. А это уже не просто слухи или клевета. Дело господин Картко должен заводить по статье мошенничества с целью незаконного обогащения. Господа, помилуйте, — сполз с дивана владельца встал на колени. Признаю, просчеты имелись, но оскорблять никого не хотел. Он сложил пухлые, подрагивающие ладони домиком и потрясыми перед лицом. У меня двое детей, супруга и престарелые родители. А вы о них думали, когда этот материал публиковать собирались? — спросил я и смахнулся со стола бумаги. Так в благих же целях, чуть ли не взвыл владелец газеты. Отныне, если собираетесь продолжать жить в комфортных условиях, а не на каторге, то всю писанину, что вздумать опубликовать, касаемо моей личности, будете согласовывать со мной. — Понятно? — грозно спросил я. — Да-да, все ясно, не извольте беспокоиться, — закивал Борис Ефимович. — А сейчас берите бумагу и ручку, пишите чистосердечные признание для чего и почему наущение устроили козни против действующей власти. Кивнул я настоящий у стены обеденный стол. Анзор взял пищи и принадлежности, пару чистых листов и протянул их продолжающему стоять на коленях газетчику. Следующие минут 20, охая и крякая, смахивая солба пот, владелец вестника Екатеринбурга сам на себя компромат писал. Естественно, Борис Ефимович все бы пытался переложить на своих журналистов. Основной виновницей выставил Лису Марию. Но мне хватит и того, что он увеличивал тираж и давал разрешение на печать той или иной статьи. Понимаю, что с такими уликами ни один суд не вынесет обвинительный приговор владельцу газеты без давления сверху. Но знать об этом господину Салибову не обязательно. Да и человек, он понимающий, может представить, что я могу с ним сделать, если окажется неугоден. Честно говоря, и сам-то не слишком представляю, какие бы шаги предпринял, окажись он не таким сговорчивым. Выкупить газету? Борис Ефимович может организовать другую. Надавить на поставщиков, чтобы те не поставляли бумагу и краски для печатной машины? «Кто-нибудь да продаст, спрос рождает предложение, а газета получит еще больше читателей». «Хорошо», — мельком пробежал я глазами покаянные признания владельца. «Этот документ у меня побудет, скажем, год, но может и меньше. Если сотрудничество окажется плодотворным, то ваш опус, потряс я бумагами в воздухе, верну вам. Кстати, рекомендую прислушиваться к моим пожеланиям. Доход только увеличится, а банкротить вас не собираюсь». «Ваше высокопревосходительство», — медленно протянул владелец кабинета, — «Простите, великодушно, но почему бы вам было не начать наше знакомство с этого предложения?» «Хе!» — как он заговорил. И выглядит уже спокойным, явно успел осмыслить произошедшее, понимая, что его попугали, а он поддался эмоциям. «Ну, грешки за вами числится пожал я плечами. «И вообще, статья с вашими метками меня разозлила. Собирались выставить наместника Урала слабоком, не сумевшим за себя постоять, которого подловить легко и просто. Согласитесь, запашок от статейки с душком». Но ведь хотели показать, как простой народ вступился, это говорит о всеобщем уважении к вашей персоне, погладил в задумчивости Лысину Борис Ефимович. Уважаемый, а ведь кто-то вам подсказал все представить именно в таком свете, резюмировал Анзор. И этот кто-то имел свои личные цели. Не желаете ли нам рассказать в подробностях об этом писаке? Ты так думаешь, уточнил я у своего советника. Иван Макарович, чтобы придумать подобное, надо иметь хорошую фантазию или преследовать определенные цели. Слухи о нападении так разнятся и дополняются среди народа небылицами. Газетная статья раздует пламя, а потом может последовать еще несколько уточнений, после которых вы окажетесь представленным в весьма невыгодном свете. — Господа, помилуйте, ничего такого в мыслях не имелось. Да и раньше я вдумчиво подходил к тем или иным рассказам читателям о нашей власти, — испуганно воскликнул владелец газеты. — И не принимали никаких совместных решений со своими, так сказать, конкурентами, как нехорошо прищурил Санзор. «Каюсь, некоторые моменты имели место», — пошел на попятную Борис Ефимович. «Но это большей счастью касается расценок на рекламные объявления. А вот про нашего уважаемого, долгожданного и горячо любимого наместника Урала решили публикации делать только те, которые пойдут на общую ему лично пользу. Вот вам крест, господа!» Газетчик размашисто перекрестился и преданными глазами на меня уставился. «Черт с вами!» — махнул я рукой. «Живите, работайте, но предупреждаю, ни одной статьи без согласования. Это же...» указал на разбросанные листы на полу, уничтожить. Кстати, коллегам своим расскажите, что если не поймут, то найду способ их предприятия оставить без читателя, а то и просто перекупить или закрыть чертям собачьим, ясно? Да-да, не извольте беспокоиться, с этого момента никаких подобных намеков. Но вы бы хоть подсказали, в каком направлении можем писать и что читателю подавать? Заискивающе улыбнулся Салибов. Отношение к мятежу Квазину мне негативное. Урал да и вся Сибирь не приемлем, что империю пытаются разделить. В скором времени планируется нанести удар по мятежникам и вернуть на всех территориях законную власть. Про меня императрицу, никаких слухов и домыслов, ни слова в печатных изданиях. Да, еще момент. На секунду задумался, подбирая слова, а потом продолжил. Все, что я буду делать на территории Сибири, должно освещаться как благо для всей империи. В скором времени появятся золотые монеты. Эти новые деньги необходимо расписать так, словно они подтверждают финансовое благополучие всей России, не иначе. Новые деньги? Поднял бровь Борис Ефимович и облизал губы, словно предвкушая что-то. Да, но пока это строго между нами, не дай бог, чтобы кто-то об этом узнал раньше времени. Изображение монет, их номиналы, краткую инструкцию, что и как следует подать в газетной статье, вам предоставят в ближайшее время. Надеюсь, мы друг друга поняли. Встал я из-за стола и, не обращая внимания на изумление владельца кабинета, направился на выход. Иван Макарыч, я пару слов скажу господину Салибову, — обратился ко мне Анзор. «Хорошо, жду вас в машине», — ответил я своему помощнику. Фима нервно курит табачного дыма в приемной стало явно больше. «Голубушка, вы бы хоть опроветривали помещение», — обратился я к делопроизводительнице газетчика. «Как ни прискорбно об этом сообщать, но табак, к сожалению, вреден, это я как врач заявляю». «Под прапорщик», — кивнул я своему охраннику, — «мы уходим». Краем глаза увидел, как облегченно выдохнул делопроизводительница газетчика и потянулся к лежащей перед ней пачке папироса. Понятно, мои слова прошли мимо ее ушей. Впрочем, большинство людей, зная о том или ином пагубном влиянии, продолжают свой организм отравлять, находя различные отговорки. Да чего там далеко ходить, сам грешен. Уже предвкушаю, как на улицу выйду и с удовольствием затянусь папироской. В сегодняшнем своем состоянии пытаюсь курить как можно реже, даже подумывая бросить, но сомневаюсь, что из этого что-то получится. Анзор появился минут через 10 и заявил, что теперь-то Борис Ефимович окончательно понял свои прегрешения. И впредь мы можем не опасаться, со стороны газетчиков никаких подлянок. Правда, если события не понесутся вскачь и не возникнет ситуации, когда хочешь не хочешь, а молчать нельзя. В ресторан Марты мы прибыли, когда уже стало сереть. Под прапорщика я отпустил, решив, что в заведении, где ужин с десяток офицеров, моя охрана вызовет вопросы. Да и парню необходим отдых. За службу дал ему 3 рубля, чтобы он смог отдохнуть и развлечься. Автомату под прапорщика забрал анзор и отправился на второй этаж объяснив, что оружие полежит в одном из сейфов. Опираясь на трости, кивая знакомым и не очень господам и дамам, медленно прошел к своему столику. Официантка с меню в руках радостной улыбкой на лице меня уже дожидается. «Ваше высокопревосходительство, Иван Макарчи, добрый вечер, мы очень рады вас видеть», сказала девушка уточнила. «Что будете заказывать и насколько персон?» «Ужин. Поварам мои предпочтения известны, пусть все будет как обычно, но без спиртного». Через пару минут ко мне присоединится мой советник по контрразведке. Думаю, ее вкусы тоже тут всем знакомы. Ответил я, и, сев за стол, с блаженством вытянул разболевшуюся ногу. «Да, привычка господина Анзора известны, ответила официантка и почему-то покраснела. «Подождите пару минут, ужин принесу». «Хорошо, голубушка», — махнул я рукой и стал осматриваться по сторонам в поиске владельца заведения. А обычно Марти незамедлительно докладывали о моем приходе, и та спешила засвидетельствовать свое почтение. Да и просто по-дружески поболтать, если чем-то серьезным не занято. Сегодня же Марта что-то не торопится, а ведь знаешь, что в больнице валялся. Да и понимая, что пришел не только из-за еды, но ее решение не следовать указанию Ларионова. Да, ротмистра я в какой-то степени понимаю, его желание уберечь свою женщину. Черт, вот какой первоочередной вопрос стоило задать своему контрразведчику. Сейчас он ко мне присоединится и начну из него информацию вытаскивать. Никак не может Анзор привыкнуть и докладывать без расспросов с моей стороны, словно считает меня ясновидящим. Нет, понимаю, что в той среде, где он обитал всю свою сознательную жизнь, подобное не принято, но сейчас он к ворам отношения не имеет. Их опять иллюзии строю, пытаюсь перед самим собой лукавить. Анзор со мной по нескольким причинам, а не из-за того, что его взгляды кардинально поменялись. На одно надеюсь, что его дела никоим образом не навредят мне, императрице и империи, «О чем так задумался?» — поинтересовался мой друг, о котором только что размышлял. «Да прикидываю кое-что», — медленно ответил, но потом решил задать вопрос, как говорится, в лоб. «Скажи, ты же свои дела не забросил?» «Ты про что?» — безмятежно поинтересовался Анзор. «Хм, как-то не верится, что ты резко решил отойти от старых делишек и стал благопристойным и честным господином. Осуждать не думаю, каждый выбирает собственный путь, но...» Чуть задумался, подбирая слова. «Понимаешь, не хочется, чтобы пришел кто-то типа господина к картку и принес на тебя компромат. Иван, я уверен, что не проходит и дня, чтобы тебя в глазах императрицы не очерняли, предоставляя ворох надуманных обвинений. Сомневаюсь, что Ольга Николаевна всем безоговорочно верит, да и убежден, что знать она твоих прегрешениях не хочет. К тому же и сама императрица не так кристально чиста, как кажется. Намек конзора прозвучал достаточно прозрачно. Он не стал отказываться от отнекиваться, что не ведет своих дел, что, впрочем, логично. Правда, не понимаю, где он находит время, но это не важно. Прозвучали определенные намеки в отношении Ольги, которые мне не понравились. Да и про то, что в столице делать я еще ничего не знаю. И в чем же императрицу можно обвинить, спрашивая, как-то на душе становится муторно. В развале империи, в том числе и попустительстве тому, что происходит. «Уточни», — хмур попросил я. «А мятежников и почти отделившейся Сибири тебе мало?» — делан изумил Санзор. «Сибирь-то тут при каких делах? Из состава империи выходить мы не планируем». «Ваня!» Ласково с улыбкой посмотрел на меня приятель. Ты сам-то в это веришь? А после того, как стал золотые монеты чеканить, то и вовсе, считай, обрел независимость. К тому же выполнять дурные распоряжения не станешь. Сместить же тебя не получится. Время упущено. Вот и не знают в столице, что с нами делать. Каждый день решают, но воз и ныне там. Отправить войска? Так вроде бунта и не было. Отозвать указ о назначении наместника Урала? Так под тобой уже почти вся Сибирь. Или ты возражать начнешь? Нет, все верно. Медленно проговорил я. Ладно, с этим разберемся, бог даст. Что там в самой столице происходит? Почему Ларионов велел Марке из России уехать? В центральной части империи дела хреново идут. Частые забастовки, народ активно агитирует за свержение строя. Меньшевики, и сырые распутинцы почувствовали слабину правления, да и финансами стали богаты. Правда, мы их делиться заставили, хищно оскалил Санзор. Платят, деваться некуда. И кому они отчисляют деньги, поинтересовался я, уже предвидя ответ. — Не так важно, — отмахнулся тот, — Считай, общество пытается своими средствами противостоять распаду империи. — И какие плюшки имеют от такого сотрудничества, господа революционеры? — мрачно посмотрел я на Анзора. С ответом тот повременил, официантки принесли ужин, и одна из девушек предупредила, что владелец спросил прощения, появится чуть позже, а пока она разбирает конфликтную ситуацию с гостями на третьем этаже. Дело, мол, деликатное и важное. — А что там произошло? — указал я пальцем в потолок. «Не могу сказать», — прикусила губу официантка и метнула взгляд на свою напарницу. «Как говоришь, тебя зовут?» — склонил голову к плечу Анзора. «Если не ошибаюсь, то Людмила, правильно?» «У вас хорошая память», — широко улыбнулась девушка и поправила свой бюст, стрельнув глазами по советнику. «Мы же с вами близкое знакомство свели, когда?» «Не стоит прошлое вспоминать», — оборвал ее Анзор. «Люда немного задержится, а вы идите», махнул второй официантке, которая от любопытства аж кончик языка высунула. «Вы не поверите, зашептала Людмила, когда ее товарка нехотя удалилась. Приезжие господа и дамы затребовали себе пяток девицы парней, перебрали с алкоголем, а потом попытались наших мальчиков склонить к мужеложству, за что были биты. Так им официанты прислуживали, не понял я. Насколько знаю, Марта не желала в своих заведениях устраивать для дам свидания, если только тени с кавалерами пришли или на месте с кем-нибудь не договорились. Ага, все так, подтвердила Людмила и склонилась над столом, якобы сообщить что-то секретное. Однако думаю, что она так поступила для Анзора, чтобы тот обратил внимание на ее декольте. Господа разгулялись до так, что перешли грань приличия, если она хихикнула, можно про третий этаж так сказать? Людмила, ближе к телу, — начал Анзор, глядя на большие вздымающиеся полушария официантки. — Фу, к делу переходи. Упились и, прости господи, друг с дружкой начали. — Достаточно, — резко оборвала официантку подошедшая Марта, которую я к своему стыду не заметил. — Принеси мне чашечку кофе. Людмила тяжело вздохнула, печально посмотрела на Анзора, но ослушаться свою хозяйку не посмела и быстро удалилась. «Марта, рад видеть», — сказал я, попытался встать, но поморщился от боли, и владельца заведения меня остановила. «Иван, сиди, знаю я про твои раны и, честно говоря, удивлена, что Семен Иванович тебя из больницы выпустил». «Партейк понимает, что не время мне пока бока отлеживать», — усмехнулся я. дело забот много. Но давай поговорим о тебе и твоей поездке в Италию». «Думаю, ты знаешь, что я от таких планов отказался», — пожал плечами по Марта. «Из-за чего?» — поинтересовался я, потом добавил. «Как к этому решению отнес Ларионов. Подошла официантка, что показательно не Людмила, и поставила перед Мартой чашку с кофе. Владельца заведения поблагодарила девушка а после того, как официантка ушла, стала медленно помешивать чайной ложечкой напиток. Анзор же, словно почувствовал, что при нем Марте трудно говорить, стал и заявил. «С вашего позволения, позвольте на пару минут отключиться». Хм, нежели мой советник Сими изменяет. Впрочем, это не мое дело, достаточно того, что остался, не сбежал своей горы. Не все так просто, Иван Макар, че вам об этом отлично известно, закусила губу Марта, глядя в спину удаляющуюся Анзора, почему-то переходя на вы. Не понимаю отрицательно покачал я головой. Мой жених, возможно, бывший, настаивал на моем отъезде из-за Екатеринбурга, но к себе ехать запретил. Когда же вы она запнулась, попали в больницу, то уехать я никак не могла. Никто не давал гарантии благополучного исхода для вас, а Катерина нуждалась в поддержке. Не стану скрывать, Вениамину Николаевичу я сообщил о происшествии и своем решении остаться. Ларионову это не понравилось, но нужно отдать должное, он не сразу стал предъявлять свои права, которых на самом-то деле не имеет. Через два дня после того, как профессор объявил, что в вашей жизни мало что угрожает, Вениамин Николаевич снова со мной связался. Тогда-то и состоялся нелицеприятный разговор. Не стану пересказывать все от до это личные. «Смысл же свелся к тому, что находиться под Ливасом и даже поблизости опасно. В столицу возвращаться ни в коем случае нельзя, город кипит недовольством и находится на грани взрыва». прям так и сказал», — уточнил я. «Да», — кивнула Марта. «Он сам и его люди с ног сбились, пресекают поставки оружия, арестовывают пропагандистов, пытаются вмешиваться в работу чиновников, которых подкупили злоумышленники». Она тяжело вздохнула, рукой махнула. «Вывод Ларионов сделал такой, что в России оставаться опасно, очень много предприятий закрывается» а владельцы перебираются в тихие, спокойные места. «Настолько все плохо, что стали бежать за границу», — задумчиво протянул я. «Не знаю», — вдруг резко произнесла Марта, — «здесь ничего подобного не наблюдаю. В Екатеринбурге нет и намёка на недовольство властью. Правда, с высшим лицом все отождествляют тебя», — она на меня вопросительно посмотрела. «Хм, возможно, в Сибири все не так», — медленно ответил я, сам глубоко задумался. Императрица все свое время уделяет войскам и внешней политике, словно забыла про население, хотя изначально во главе угла у нее стояло благосостояние народа. Теперь же у нее вся полнота власти, одних переговоров с послами, обменов нотами протеста совершается несколько раз на дню. И тем не менее ты не объясняет твоего решения остаться, хмыкнул я, решив про себя, что пока сам не увижу обстановку в Москве, то и доверять слухам не стану. Тот же мистер может сгущать краски, преследуя собственные неясные цели. Это сложно объяснить, нахмурилась Марта. Знаешь, когда мы с тобой познакомились, я ведь ужасно трусила и переживала. Все из рук валилось до беды, оставалось полшага. И именно благодаря тебе сумела добиться многого. Так неужели должна предать и сбежать? Знаешь, когда поняла, что со стороны мой отъезд будет выглядеть, как поступок маленькой трусливой девчонки, то все стало на свои места. Спасибо, улыбнулся я Марти. Ничего, все у вас с Ларионом наладится. Скажи мне теперь, что произошло на третьем этаже твоего заведения? Это господа из Германии куролесят? «Ага, они. Ты не представляешь, сколько мне крови за два дня попортили. Иван Макарович, прошу, как жительница Екатеринбурга, Переговори с ними гони в шею». «Почему за два дня? Они же раньше приехали», — уточнил я. «Ой, первые дни важными ходили, на все свысока смотрели, рожи свои кривили, но постепенно все наружу выплыло. Пьют, гуляют, дерутся, девицам платить отказываются, а сегодня вовсе орги учудили и стали официантов домогаться. Нет, если бы только две дамы, что в составе делегации, то, возможно, парни не отказались бы». Ну, ты представляешь, одному из моих вышибал в зале досуга развлечений недвусмысленно двое господ предлагают устроить паровозик. Ну, Вася обиделся. Марта хихикнула. Иван Макарч, простите, но у переговорщиков рожи будут в синяках. Надеюсь, не до смерти там их твой Василий отвалтузил, — забеспокоился я. Перед канцлером-императором Германии придется оправдываться. Не переживай, — тихонько рассмеялась Марта, — вышибал у меня понимающие. Ну и хорошо, молодцы, а учить уму-разуму подобных людей необходимо, — махнул я рукой. Вань, с тобой желает одна моя знакомая встретиться, глядя в сторону, произнесла Марта. И что, ей от меня понадобилось? О, это ты не знаешь, усмехнулся владельца заведения. Откуда? Знакомых у тебя много, хмыкнул я в ответ, уже догадываясь, о ком речь идет. Александра Павловна Бружжина», — сдерживая улыбку, медленно произнесла Марта. Ей очень понравился один обходительный обстоятельный господин. Конечно, у нее имеются запасные варианты, в том числе и муж. А, так ты про нее, сделал вид, что только сейчас понял, про какую даму речь идет. Увы, как видишь, я не в форме, да и дел много. Обязательно на каком-нибудь приеме с ней пересечемся и поболтаем. Да и она наверняка в данный момент с кем-нибудь тесно общается, если я правильно в ее любвеобильном характере разобрался. Честно говоря, Саша и не рассчитывал ни на что другое, кивнула в знак согласия владельца заведения. Мне даже как-то неловко выступать в качестве сводни. «Кстати, а не твоей ли идея была нас сбружена познакомить? похватился я. «Иван!» — приложила руку к груди Марты и честными глазами на меня посмотрела. «Как ты мог такое подумать? Все произошло совершенно случайно?» «Ну-ну», — махнул я рукой, понимая, что моя подруга никогда не признается в содеянном. Прислушался к своим ощущениям и вспомнил в подробностях ночь с Сашей. Повторять желания нет, но и угрызение совести не мучают. Зарекаться от встречи с красивыми дамами, в том числе и Александра, не стану. На данный момент никому ничего не обещал. Даже могу допустить вариант, что когда нога и плечо заживут и с делами подразберусь, то встречу можно и повторить. Смущает, правда что слишком уж легко признается Бружжинов в количестве своих любовников. Быть одним из хрен знает скольких – желания нет, хотя и следует отдать должное, что в постели дама горячая и умела. Ха! Неожиданно ощутил прилив крови в паху, даже боль в ноге исчезла. Это, блин, от воспоминаний. Иван Макарович, что-то у тебя глаза мечтательные стали, сдерживая улыбку, заявила Марта. Понимаю, вам всем по природе своей необходимо время от времени выплескивать энергию. Ты только дай знать, Александра. «Не стоит», — перебил я Марту и встал. «Прости, устал. поеду домой». «Один?» — нахмурил владельца заведения. «Подожди, сейчас прикажу Анзора отыскать». «Пусть он занимается своими делами», — отмахнулся я. Галантом подсловав ручку Марти, направился на выход, обдумывая, смогу ли управлять автомобилем. раны не сильно беспокоят, и поэтому... «Иван Макарыч, ты про меня не забыл?» — окликнул меня Анзор. «Прости, но в одиночку тебе ходить не рекомендуется. Да и доложить хочу о господах и дамах, которые на переговоры прибыли. «Ладно, поехали», — ответил я и вышел на улицу.